Глава 3 Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не виделся с ними уже годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уже очень опустился, ходил в дурном платье и прочее, что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу, Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Все это меня озадачило. Я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали. Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обиде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща, отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицерам. Мосье Зверков Был все время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо, и чем дальше, тем хуже. Однако же вышел из школы удачно потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство — 200 душ. А так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк высшей степени. Но однако ж добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, Все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил, и не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. При том же, как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, несомневающийся в себе звук его голоса. Обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык. Я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо, на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое умное. И развязно офицерские приемы сороковых годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами. Он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эполет и ждал их с нетерпением. И о том, как он поминутно будет выходить на дуэли. Помню, как я, всегда молчаливый, вдруг сцепился с Зверковым, когда он, толкуя раз в свободное время с товарищами, о будущей клубничке, и разыгравшись, наконец, как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской делы в своей деревне не оставит без внимания что это право владельца, а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальям, вдвое наложит оброку. Наши хамы аплодировали. Я же сцепился, и вовсе не из жалости к делам и их отцам, а просто за то, что такой козявке так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, Но был весел и дерзок, а потому отсмеялся, и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел. Смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы, а как-то так, шутя, мимоходом, смеясь. Я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг. Я не очень противился потому что мне это польстило. Но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменном поручичьих успехах, о том, как он кутит. Потом пошли другие слухи, о том, как он успевает по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок. Как-то отек, стал жиреть. Видно было, что к 30 годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то, уезжавшему наконец Зверкову, и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все три года водились с ним, хотя сами, внутренно, не считали себя с ним на равной ноге, я уверен в этом. Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин из русских немцев, маленький ростом с обезьяним лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще в низших классах, подлый детский фанфаронишка, И игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста с холодной физиономией, довольно честный, но преклоняющийся перед всяким успехом, способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственником, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что. Обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно. Что ж, коль по 7 рублей, заговорил Трудолюбов, настрое 21 рубь. Можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит. Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Симонов. Неужели же вы думаете, — заносчиво и с вязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала-барина, неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних них платить? Из деликатности примет, но зато от себя полдюжины выставит. «Ну, куда нам полдюжины?» — заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину. «Так, трое, Зверковым четверо. Двадцать один рубль в отеле «Париж», завтра в пять часов», — окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем. «Как же двадцать один?» — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись. Если считать со мной, так будет не 21, а 28 рублей. Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением. «Разве вы тоже хотите?» — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть. «Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ. И, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли!» Заклокотал было я опять. «А где вас было искать?» Грубо ввязался Ферфичкин. «Вы всегда были не в ладах с Зверковым, прибавил Трудолюбов, нахмурившись. «Но я уж ухватился и не выпускал». «Мне кажется, об этом никто не вправе судить», возразил я с дрожью в голосе. Точно и бог знает, что случилось. Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах. — Ну, кто вас поймет? Возвышенности-то эти! — усмехнулся Трудолюбов. — Вас запишут, — решил, обращаясь ко мне Симонов. — Завтра в пять часов. В отеле «Париж». Не ошибетесь. — Деньги-то! — начал было Ферфичкин в полголоса, кивая на меня Симонову но осекся, потому что даже Симонов сконфузился. — Довольно, — сказал Трудолюбов, вставая. — Если ему так уж очень захотелось, пусть придет. — Да ведь у нас кружок свой, приятельский, — злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. — Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим. Они ушли. Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился. Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал. «Ммм, да, так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь?» «Я это, чтоб верно знать», — пробормотал он, сконфузившись. Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил что с незапамятных времен должен был Симонову 15 рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда. Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда, и мне очень досадно, что я забыл. Хорошо, хорошо, все равно, расплатитесь завтра за обедом, я ведь только, чтоб знать, вы, пожалуйста, Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильно топать. Я вас не задерживаю ли? спросил я после двухминутного молчания. О, нет! встрепенулся он вдруг. То есть по правде да. Видите ли, мне еще бы надо зайти, тут недалеко, прибавил он каким-то извиняющимся голосом и отчасти стыдясь. Ах, боже мой! «Что же вы не скажете?» — скрикнул я, схватив фуражку с удивленно, впрочем, развязанным видом, бог знает, откуда налетевшим. «Это ведь недалеко, тут два шага», — повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел. «Так завтра в пять часов ровно», — крикнул он мне на лестницу, — очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве. «Ведь дернула же, дернуло же выскочить!» — скрежетал я зубами, шагая по улице. «И этому подлецу, поросенку Зверкову!» «Разумеется, не надо ехать! Разумеется, наплевать! Что я, связан, что ли?» «Завтра же уведомлю Симонова по городской почте!» «Но потому-то я и бесился, что, наверное, знал, что поеду, что нарочно поеду. И чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду. И даже препятствие положительное было не ехать. Денег не было. Всего-навсего лежало у меня 9 рублей. Но из них 7 надо было отдать завтра же месячного жалования Аполлону, моему слуге, который жил у меня на 7 рублей на своих харчах. Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой каналии, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю. Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, Они непременно поеду. В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Немудрено, Весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни. И я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и от которых с тех пор не имел никакого понятия. Сунули сиротливо, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить. Я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой, а между тем, какие глупые у них самих были лица. В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Через несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в 16 лет я угрюмо на них дивился. Меня уже и тогда изумляло мелочи их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Неоскорбленное тщеславие подбивало меня к тому, и ради бога. Не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями, что я только мечтал, а они уже и тогда действительную жизнь понимали. Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и, клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо, И уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум. 16 лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности. Разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них, даже из-за разврата. Но непривлекательна была в них даже и свежесть, и проявлялась в каком-то юрничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения» но я уже не жаловал их любви. Напротив, я постоянно жаждал их унижения. Чтобы избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которые они не могли читать, и понимал такие вещи, не входившие в состав нашего специального курса, о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более, что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал. С летами развивалась потребность в людях, в друзьях, я попробовал было начать сближаться с иными, но всегда это сближение выходило неестественно, и так само собой и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг, но я уже был деспот в душе, я хотел неограниченно властвовать над его душой, я хотел вселить в него презрение к окружающей его среде. Я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой. Я доводил его до слез, до судорог. Он был наивная и отдающаяся душа. Но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя. Точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить. Мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклесть прошлое и прахом его посыпать. И чет знает зачем после того я потащился к этому Симонову. Утром я рано схватился с постели. Скочил с волнением, точно все это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки что ли, но мне всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы малейшем событии, все казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни». Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой двумя часами раньше, чтоб приготовиться. Главное, — думал я, — надо приехать не первым, а то подумают, что я уже очень обрадовался. Но таких главных вещей были тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги, Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это непорядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтоб он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что все старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Ведь смундир, пожалуй, был исправен. Но не вид с же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке, было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня 9 десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. Но теперь не недодуманья. Теперь наступает действительность. Думал я и падал духом. Знал я тоже отлично тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю. Но что же было делать? Совладать я с собой уже не мог, и меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот подлец зверков, с каким тупым, ничем не отразимым презрением будет смотреть на меня тупица трудолюбов. Как скверно и дерзко, Будет подхихикивать на мой счет Козявка Ферфичкин, Чтобы подслужиться Зверкову, Как отлично поймет про себя Все это Симонов, И как будет презирать меня За низость моего тщеславия и малодушия. И главное, Как все это будет мизерно, Нелитературно, обыденно. Конечно, всего бы лучше Совсем не ехать. Но это-то уж было Больше всего невозможно. Уж когда меня начинало тянуть, так я уж и так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом. А, что, струсил? Струсил действительности, струсил. Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой шушере, что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того, в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх. Победить, увлечь заставить их полюбить себя, но хоть за возвышенность мыслей и несомненное остроумие. Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на «ты», но что всего более злее и обиднее для меня, это что я тогда же знал, знал вполне и наверно, что ничего мне этого сущности не надо что в сущности я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать, и что за весь-то результат, если б только я и достиг его, я сам, первый, гроша бы не дал. О, как я молил Бога, чтоб уж прошел поскорее этот день. В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега. Наконец, на моих дрянных стенных часишках прошепело пять. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, который еще с утра все ждал от меня выдачи жалования, но по гордости своей не хотел заговорить первый. Скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил баринам к отелю «Париж».